27 августа 2020 года. Четверг. В прежние времена, вернее, до конца прошлого тысячелетия, существовали большая больница в Будёне и большая больница в Лулео. Поскольку расстояние между этими городами составляет всего 3 мили, стало ясно, что больниц многовато, а в этом вопросе все стороны, все политические партии были единодушны. Вопрос заключался только в том, какую из них закрыть, а какую оставить. Много лет по этому поводу шла дикая ругань. В конце концов, в неизменной партии власти Норботтена, социал-демократической, все настолько переругались, что регион грозил распасться на два лагеря. Тут на сцену вышел сильный человек партии и решил дело. На тот момент он возглавлял муниципальный совет города Питео и обладал безграничной верой в собственные способности. За 2 миллиарда средств налогоплательщиков он решил попросту закрыть обе больницы и построить новую на полпути между двумя городами. Мощный шаг, чтобы не допустить расколов партии, и отличный трамплин для его дальнейшего успеха. Министр, член правления, директор банка и так далее. Таким образом, самое современное учреждение здравоохранения в Европе оказалось в чистом поле неподалеку от Сёдра Сундербюн. Небольшого поселка, имевшего до конца 80-х годов, отрицательный прирост населения и весьма мрачное будущее. «Да уж, шведское стремление к компромиссам в своем самом худшем варианте», — подумал викинг, заезжая на парковку и паркуя машину перед отделением онкологии. «Если никому ничего не достанется, то все будет по справедливости». Парковка у больницы стоила 8 крон в час, 70 крон в сутки или 180 в неделю. Викинг не стал платить, направился к главному входу, он приехал прямо из аэропорта Калакс, поэтому прибыл раньше назначенного времени. Зайдя в кафетерий, он изучил, что там предлагалось. Кофе, пироги с разогревом в микроволновке и рулеты, сохранявшие свежесть вот уже 10 лет. Взял себе травяной чай с куском пиццы, сухие хлебцы и обе вечерние газеты. Уселся в самом дальнем конце, максимально далеко от людей и дверей. Он и забыл, как сильно ненавидит больницы. И есть риск, что он протянет ноги от одной жалости к себе. Он пробежал глазами первой страницы газет. Коронавирус распространялся по Европе. Фильму туристическая поездка исполнялась 40 лет. У подруги Кронпринцессы прошел девишник. Кроме того, ему пообещали советы, как избавиться от грибка стопы. Выбросив газеты в мусорную корзину, он поднялся в отделение и уселся ждать. Задёрганная женщина-врач объяснила ему, что будет означать хирургия в понедельник. Эзофагоскопия, ринофарингоскопия с биопсией и тонзилоэктомия. Ему пришлось спуститься в лабораторию и сдать кучу анализов. Из больницы он вышел с таким ощущением, словно его выпустили из тюрьмы. Под одним из стеклоочистителей торчала квитанция на штраф. Викинг бросил ее в бардачок. Карина Бюрстранд в понедельник аннулирует. Он сообщил Роланду Ларсону, что ему предстоит операция, но не сказал, какая именно. Теперь придется всем рассказать. Полицейскому руководству региона, Роланду, маме, Карин, Маркусу, Роланду придется взять на себя его работу. Облучения у них в регионе не делают, ему придется переехать в Умео. Выехав на трассу, он направился в сторону аэропорта «Калакс». Стоянка такси в аэропорту Орландо представляла собой целый муравейник случайных перевозчиков. Викинг читал о наивных туристах, которым приходилось платить десятки тысяч крон, чтобы добраться до центра Стокгольма. Он выбрал одного, логотип фирмы, которого был ему знаком, и попросил заранее назвать цену. «Куда поедем?» Он попросил шофера отвезти его к Нюбруплан. Молодой парень за рулем забил в таксометр маломальский приемлемую сумму и стартовал. «Домой едете, да?» — спросил он, улыбаясь викингу в зеркало заднего вида. «Неужели викинг похож на человека, живущего рядом с Королевским драматическим театром? На одной из самых дорогих улиц Стокгольма?» «Нет», — ответил он и повернулся к боковому стеклу. Мимо пронеслась какая-то стройка. Вокруг Орланды все время что-то строили. «Стокгольм правда удивительный город», — продолжал парень на диалекте, наводившего на мысли о равинах Вестиетланда. «Я учусь в КТИ. Прохожу базовый технический курс. Дико интересно. Космос — это мое. Может быть, устроюсь потом на работу в НАСА». «Ну и отлично», — пробормотал Викинг. «Хотя, должен сказать», — добавил водитель, «я ужасно рад, что в эти непростые времена живу в Швеции. А вы тоже ужасно рады?» Викинг закрыл глаза, откинув голову на подголовник. «От этого так называемого вируса мир совсем сошел с ума», — не унимался таксист. Слава богу, ей Швеция с ее здоровым отношением не устраивает локдаун, плевать на коллективное безумие». Викинг почувствовал, как машина сделала резкий поворот и выпрямился, чтобы избежать укачивания. Водитель выехал на шоссе, ведущее к Стокгольму. За окнами проносились лиственные деревья, сливаясь в один зеленый ковер. «Всего несколько глав государств держат голову в холоде и сохраняют спокойствие в разгар шторма», — продолжал таксист. Балансонара в Бразилии и Лукашенко в Беларуси. Конечно же, Трамп в США и наш Лёвин. Отличные парни. Викинг посмотрел на водителя в зеркало заднего вида, пытаясь понять, не шутит ли он. Похоже, нет. Зачислив премьер-министра Швеции в одну категорию с психопатами и диктаторами, он, казалось, вполне доволен собой. Пандемия вправду создала пропасти между людьми и не только в физическом плане. «Я хочу отдохнуть» произнес Викинг. Шофер бросил на него взгляд в зеркало. «Только не говорите, что вы из тех, кто собирается вакцинироваться». Викинг снова закрыл глаза. «Это все выдумки про вирус», сказал шофер. «Это крупный капитал пытается проботить нас. Вот увидите, эта вакцина, которую они нам навязывают, ставит нам в мозг чип и изменит нашу ДНК. Капитал делает все, чтобы контролировать нас». «Так глубоко заложена в человеке тяга к миссионерству», подумал Викинг и он наделен способностью обманывать самого себя самыми абсурдными способами. «Победит правда», — заявил таксист. «Так всегда бывает». Заплатив заранее оговоренную сумму, Викинг вышел на набережной залива Нюбру-Виккин. Встал на пирсе, откуда отходили паромы Синдерелла, и сводя глаз с входа в отель Hotel International. Много людей входило и выходило. Кто-то шел обедать в ресторан на первом этаже Туристы и деловые люди собирались выезжать из отеля. Он нашел деревянную скамейку и уселся. Рыбья кость царапала и вгрызалась в горло. Сидя на солнце, он наблюдал за людьми, входящими и выходящими из отеля, пока не получил смс от Матца, который собирался на обед. Они решили встретиться в кондитерской стюре на Карловаген. мац ждал его, сидя за столиком в глубине зала у самых туалетов. Перед ним стояли две бутылки минеральной воды и два больших бутерброда с креветками. «А что, с фрикадельками не было?» — спросил Викинг. «Не будь банален», — усмехнулся Мац. «Как идет дело с кражей оружия?» «Выявились новые сведения во время засекреченного допроса», — сообщил Викинг, садясь. «Коллеги в Ярве проинформированы. В нескольких местах произведены обыски». «Отлично», — сказал мац Викинг откусил бутерброд. С майонезом — не лучший вариант. Сведения, полученные на допросе или из надежного источника, дававшие полиции основания подозревать совершение преступления, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения, означали, что полиция имеет право провести обыск по нескольким адресам. Нашли что-нибудь интересное? спросил Мац, запивая свой бутерброд минеральной водой. У викингов не было никаких моральных ограничений использовать для пользы дела информацию, полученную от Маца. Шведская полиция шведские политики и законодатели постоянно и совершенно открыто ловили рыбку в мутной воде. Весной французской полиции удалось проникнуть в зашифрованную сеть EncroChat, службу, которой пользовались преступные элементы для коммуникации между собой, и шведский правоохранительный аппарат радостно воспользовался всплывшей на поверхность информации. Министр внутренних дел Микаэль Дамберг ударил себя кулаком в грудь и назвал «секретное прочтение цифровых данных явлением», меняющим правила игры на поле борьбы с преступностью. Проблема заключалась лишь в том, что шведской полиции, действовавшей аналогично французским коллегам, было предъявлено обвинение в грубом взломе личной информации, поэтому приходилось проявлять осторожность. «Коллеги обнаружили несколько телефонов», — сказал Викинг. «Братья Осман даже не позаботились удалить сообщения, в которых планировали кражу. Большое спасибо за помощь. У меня к тебе еще кое-что». Отодвинув бутерброд, он положил на колени рюкзак, достал из него прямоугольный черный металлический предмет размером с книгу в мягком переплете, положил ящичек на мраморную столешницу между ними. Мац с неподвижным лицом переводил взгляд с предмета на викинга и обратно: Это должно мне что-то сказать. Блок управления от Audi Q3 2018 года выпуска по другую сторону стола отправился в рот еще кусок от бутерброда. «Понятно, и что?» «Эта штука называется ECU, Electronic Control Unit, или Digibox. Он расположен рядом с двигателем и контролирует всю электронику в машине». «Всю электронику?» «Управление двигателем, горючим зажиганием, трансмиссией от коробки передач и обеими ведущими осями». Мац поднял ладонь. «Я понял, что эта штука делает здесь?» Она находилась в обломках автомобиля, который мы во вторник выловили из ПТ Эльвин. И как же ты добрался до этих обломков? Они стояли в гараже полицейского участка. Мац отложил приборы, огляделся, понизив голос. «Викинг, черт тебя подери! И хочешь же ты сказать, что ты выломал детали из арестованной машины? За это полагается срок!» «Много за что полагается срок», — пожал плечами Викинг. «Блок управления контролирует также газ и тормоз». И мне кажется, что это не оригинальная деталь. Это другая, кем-то доработанная. Мац перестал жевать. Викинг набрал воздуху в лёгкие. Рассказал, что Маркус получил письмо с фотографиями своих детей у садика. Прямая угроза или предупреждение. Они видят тебя. Откажись от должности, иначе ты умрешь. Он вышел из проекта. Вместо него руководителем назначили Ханса Уолафа Оскарсона из Витцеля. Он и улетел с моста в Питер Эльвин а эта штуковина была в его машине. Несколько мгновений Мац смотрел на него. «Можно взять ее у тебя ненадолго?» — спросил он, накрывая ладонью коробочку, и отдать техникам на работе, чтобы они посмотрели. «Буду счастлив?» — ответил Викинг. мац завернул блок управления в салфетку и убрал в свой коричневый портфель. «Ты это собирался мне рассказать?» «Нет», — сказал Викинг, — «нечто глубокое личное. У меня рак». «Ах, проклятие!» — проговорил Мац. «Где именно?» «Судя по всему, в лимфе, в гортане. Я думал, это тонзиллит. Звучит неприятно. Дело серьезное. «Викинг не ответил». «У тебя есть хороший врач?» — спросил Мац. «Доктор Чанг — хороший доктор, но мне придется ездить в Сюндербрюн или даже в Умео». Мац покачал головой. Черт знает что!» — проговорил он. «Похоже, мы созданы без запаса прочности. Будешь доедать свой бутерброд». «А что, ты хочешь?» «Если ты точно не будешь, он стоил 150 крон». Викинг придвинул ему бутерброд через стол. Женщина за стойкой в Hotel International была не та же самая, что в прошлый раз, но из того же теста. Викинг попросил снять номер на ночь, не спрашивая о карточках регистрации. Расплатился банковской картой виза, ведь наличные в этом отеле не принимают. Ему дали номер на втором этаже с видом на улицу и залив, Усевшись в единственное кресло, он стал смотреть на воду. Сильный и элегантный. Звуки транспорта на Страдвеген проникали в комнату через щели между рамой и верхней аркой окна. Бумага для писем. Звездочка. Отпечаток большого пальца. Адрес и подпись. Он позвонил Элен. Она тут же сняла трубку. «Ты в Стокгольме? Опять?» «Поработь», — пояснил он. «Ведем следствие с привязкой к Ярва Фелд. «Ты сегодня дома во второй половине дня?» «У меня сегодня выходной. Я только что сходил на пробежку». Она и вправду немного запыхалась. «Увидимся?» — спросил он. «Хотел поговорить с тобой кое о чем». «Что такое? Ты заболел? У тебя рак?» Викинг глубоко вдохнул. «Я не прорицательница», — сказала она. «Биопсия. Результаты пришли, не так ли?» Он выдохнул. «Карциномы эпителиальной ткани», — произнес он. «Самая распространенная форма», — констатировала она. «Они обнаружили метастаз?» «Кажется, да. Их может быть несколько». Он закрыл глаза. «Лечение очень тяжело переносится», — сказала Эллин. «Приходи ко мне, поговорим об этом». Он достал зубную щетку и тюбик зубной пастой. Поставил их в ванной, положил в ящик комода носки, футболку и пару трусов. Потом пошел в сторону Сёдера. Эллин приняла его на расстоянии. «Хочешь чаю?» «Можно чего-нибудь покрепче, если есть». «Красное?» «Подойдет». Он тяжело опустился на ее темно-синий бархатный диван. Балконная дверь стояла на распашку. Возможно, дочь никогда ее не закрывает. Снаружи пела птица. Элен поставила перед ним бокал, огромный, как целый графин. Присела на край кресла напротив. Волосы у нее все еще были влажные после тренировки и душа. Бабушка и Маркус, в курсе, что ты болен? Он отпил вина, покачал головой. Ты должен рассказать. «Я собираюсь, просто пока не знаю, насколько это серьезно. «Какие исследования тебе сделали?» «Только биопсию». «Так что ты даже не знаешь, перекинулся ли он на другую сторону?» «Я ничего не знаю, кроме того, что он у меня, возможно, уже несколько лет». Он снова отпил глоток. «В самом худшем случае», — проговорил он, — «что меня ждет. «Не надо сразу рисовать себе катастрофу», — ответила она. «У многих распространенность небольшая и...» «В самом худшем случае», — повторил он, В худшем? Самый неприятный сценарий. Она глубоко вздохнула. «Ты уверен, что хочешь это знать?» Он кивнул. «Если тебе назначат максимальные дозы облучения и химиотерапии», сказала она, «то это самое тяжелое лечение, которое мы делали в радиум Хэммет». Она замолчала. «И когда требовалось такое лечение?» спросил Викинг. Она заколебалась, но потом подалась вперед. «Если мы, например, не находили материнскую опухоль...» Если было несколько метастазов с перекрестием с одной стороны на другую, тогда мы применяли 6 доз облучения в неделю, в течение 6 недель и химиотерапию как дополнение для максимального эффекта». «Хорошо. Что это значит?» «Горло выжигается полностью. Кожа полностью отпадает. Пациент не может есть в течение нескольких месяцев». «Викинг не находил слов. Все это просто невозможно. Как такое пережить? Может, лучше умереть?» питательные вещества подаются через капельницу продолжала элен еще через зонт в носу или через шланг проведенный прямо в желудок или через пластиковую вену введенную через руку прямо к сердцу важно чтобы пациент каждый день тренировался глотать если утратить глотательный рефлекс его потом очень сложно восстановить он закашлялся отпил большой глоток вина закрыв глаза он почувствовал как напиток коснулся вкусовых луковиц Пытался испытать радость по поводу того, что может пить. Это давалось непросто. «Звучит невесело», — проговорил Викинг, ставя бокал на стол. Элен кивнула. «Боль ужасная. Пациент обычно совершенно измотан». «Но ведь есть обезболивающие». «Если в твоем случае будет актуален такой сценарий, тебе предложат фентанил. Это самый коварный опиат из всех, которые существуют». «Не соглашайся. Тебе будут говорить, что ты должен, чтобы...» помешать болевому шоку. Не видись, болевой шок изобрели в отделе маркетинга в Пурды Фарма, чтобы продавать больше опиодов. Они скажут, что зависимость не разовьется, потому что ты принимаешь препарат не ради удовольствия. Это болтовня. Ты попадешь в ловушку зависимости, а борьба с ней еще тяжелее, чем лечение. Она замолчала и посмотрела на него твердым взглядом. Вау, проговорил он. Ты хотел знать, сказала она и придется сидеть на больничном целый год. Это стандартный вариант, если не будет осложнений. Он допил вино из бокала. «Еще чем-нибудь порадуешь?» Она внимательно посмотрела на него. «Из-за ковида все ресурсы по лечению рака сосредоточены в Каролинской больнице. Я могу поговорить с главврачом, чтобы ты проходил лечение здесь. Но ведь я отношусь к Норботону. Ты свободен выбирать, где лечиться. В любой части страны». А в нор нет облучения. Тебе все равно придется куда-то ехать. У тебя найдется еще вино». Она пошла, принесла еще бутылку и на этот раз взяла бокал для себя. «Есть разные круги ада», — проговорила она. «Не факт, что у тебя все будет именно так. Как ты воспринял сообщение о болезни?» Она подлила в его бокал. «Воспринял? Что ты имеешь в виду? У некоторых это вызывает чувство горя, у других — гнев». «Чувство несправедливости или отчаяния. У тебя не случалось неконтролируемых приступов ярости?» Он покачал головой. «Ну, хватит обо мне», — сказал он. «Ты-то как?» «Я встретила свою половинку», — сказала она и отпила большой глоток. На мгновение он закрыл глаза, застегнутые врасплох оглушительной радостью. Элен всегда была одна. Ему чудилось, что ее окружает тьма Кальмюрина, но, вероятно, это тень его собственного чувства вины. «Как здорово!» — проговорил он и почувствовал, что голос не слушается. «Поздравляю». Она подняла бокал, они чокнулись. «Кстати, она, твоя коллега, тоже работает в полиции, родом из Ирака. Ее зовут Шамари». Вероятно, все дело в вине, но ему потребовалось несколько секунд, прежде чем до него дошло. Она смотрела на него внимательно, настороженно, словно готовясь к бегству. Неужели она так боится его осуждения? Он поднялся с дивана, обошел вокруг столика и потянул ее из кресла, поставил на ноги, чтобы хорошенько обнять. «Если бы ты знала, как я рад!» — прошептал он. «Когда я могу познакомиться с ней?» Елена обняла его, поначалу неуверенно, но потом сжала крепко-крепко. Ее плечи тряслись, он почувствовал, как на шею ему упали капельки слез. Ее волосы, разлетающиеся, попали ему в лицо. Волосы ее матери. В эти выходные она работает, сказала Элена, вытерла слезы. В нормальме. как ты когда-то. Может быть, в следующий раз, когда ты приедешь, все получится? Они допили бутылку и открыли еще одну. Долго сидели рядом на диване. Элен показала в телефоне фотографии. Шамари на пляже, шамари в полицейской форме. В 7.15 пришла смс от Маца Викандера. Тот получил результаты обследования блока управления. Слегка пошатываясь от выпитого вина, викинг сел на метро и поехал в сторону Меллархёйдена. Мац сидел позади дома, рядом с плотной туевой живой изгородью. Перед ним стояли два стакана с молочным шоколадом. «А у тебя тут не наливают?» — спросил викинг. Мац принес бутылку, налил и себе немного. «Ты был прав», — сказал он. «В этой коробке кто-то копался». Викинг отпил большой глоток. Не боялись, но почти. «Кроме того, в нее был вмонтирован передатчик», — продолжал Мац. «В точности, как ты говорил, это поднимает целый ряд вопросов». Викинг сидел, уставившись в туевую изгородь. По другую сторону соседи играли в бейсбол. Мац пригубил шоколадный виски. «Кто знал, что потерпевший будет проезжать именно в этом месте в это время?» — продолжал он. «Кому нужно было его убрать? Кому перешло руководство проектом?» Викинг закрыл глаза, увидел перед собой свою кухню. Двор с облезлыми кленами, кирпичный фасад с облупившимся цементным раствором. Анна Бергланд, моя соседка, теперь назначили ее. Все имеющие отношение к проекту на базе знали, что Ханс Улов едет на совещание в Лулео. Соседка? вы общаетесь? Нет, но я из своего окна вижу ее гостиную. Живет одна, работает на базе уже сто лет. Маркус называет ее Гроговая ведьма. Похоже, она не особо пользуется популярностью. Она социально и слишком много пьет. Блок управления точно заменила не она. «Передатчик произведен в России», — сказал Мац, «Это не обязательно означает, что и преступники оттуда, но указывает некоторые направления для дальнейших размышлений». Следующий вопрос. Как, черт подери, ему удалось его подменить? «В ночь на вторник», — ответил Викинг. «Было темно, как в желудке. Шел проливной дождь гараж оскарсона был не заперт а машину стоящую в гараже никто не запирает заходи кто хочет хансулов проснулся около четырех ночи. возможно он что-то услышал и наконец проговорил мац ты понимаешь что все это означает Викинг кивнул иностранное государство более 20 лет имело своего агента на базе возможно он относился к спящей сети и его приберегли для проекта такого уровня Мац внимательно посмотрел на него. «Ты тревожишься по поводу рака?» Викинг сглотнул. «Даже не знаю. Это от многого зависит. Если все плохо, то лечение, насколько понял, очень мучительное. Ты беседовал с психологом или психотерапевтом?» Викинг покачал головой и отхлебнул большой глоток. «Мне кажется, тебе стоило бы к ним обратиться. В больнице они всегда есть. Мне надо сделать несколько звонков. Никуда не уходи. «Я сообщил Франку, что ты придешь ко мне, пообещал, что мы его навестим. Он ждет нас. Хочешь еще виски?» Викинг уселся поглубже на ротанговом диване. «Спасибо. Хочу». По ту сторону живой изгороди кто-то удачно ударил по мячу. Всеобщее ликование. Франк Нильсон жил в адаптированной для инвалидной коляски квартире на пятом этаже высотного дома в Аксельберге. Он был слегка под хмельком, когда открыл Впрочем, и викинг тоже. Привет, парни, сказал Франк и поехал задним ходом, впилившись в вешалку. Черт, как я рад вас видеть! Он широко улыбался, но лицо у него было измотанное и осунувшееся. Волосы давно не мыты и не стрижены. Как проходит подготовка к марафону? спросил Мац, садясь за кухонный стол. Лучше всех. Надеюсь, меня возьмут на Паралимпийские игры, ответил Франк. Спиртное у тебя дома есть? спросил Викинг. «Медведь в лесу сырёт?» — спросил Франк и покатился к бару. Матс достал бокалы и помыл их, прежде чем поставить на стол, протер бумажным полотенцем. Огромная квартира на Кунгсхольмене, унаследованная Франком от бабушки, досталась после развода Пернили, второй жене. Вилла в Эншеде, которую он купил с Линдой, третьей женой, той самой Линдой, с которой Викинг в свое время не пошёл на пасхальное свидание, досталась ей. Когда жена номер четыре узнала, что Франк ее изменяет, то продала их общую квартиру в Ярфеле, взяла деньги и уехала в Хорватию. Он мог бы заявить на нее в полицию, но решил, что насмешки коллег будут болезненнее, чем потери денег, и не сделал этого. Администрация района Хэкштон-Лильи Хольмен сжалилась над ним, когда его выписали из больницы с переломанным позвоночником, и выделила ему эту квартиру, однушку с кухней без порогов. Каждый раз, когда ему помогали выбраться из дома, он проезжал мимо банковского офиса, где получил свои травмы. «Чертовски здорово, что вы пришли», — сказал Франк, разливая водку. Много попало мимо. Они чокнулись. «Выглядишь ты ужасно», — сказал он викингу, проглотив огненный напиток. «Тебя турнули?» «Не столь драматично», — ответил викинг. «У меня всего-навсего рак». «Ну, тогда ладно», — ответил Франк. «Собрался помирать?» «Чисто статистические шансы, что я буду жив через пять лет, составляют от 65 до 70%, — ответил викинг и выпил до дна. Он посмотрел в окно, увидел только небо. Тяжелое, серое, будет дождь. И вот такой стала жизнь Франка. Эти осколки реальности. И вот эти квадратные метры — это небо за окном. Персоналы социальной службы, делающие уборку раз в неделю. Подвозка на реабилитацию. «Если бы вы могли прожить жизнь заново», — произнёс он, «какие решения вы бы изменили?» «А, мы попали в ту самую радиопрограмму, психологическая комната», — сказал Франк. «Это называется философская комната», — поправил Матс. «Вы стали бы полицейскими?» — спросил Викинг. По стеклу забарабанили первые капли. «Конечно», — ответил Матс. «Само собой», — откликнулся Франк. «Но я оставил бы себе Анну, не стал бы выкидывать её вон». Анна Монсон была его первой женой, подругой студенческих лет. Ее застукали во время корпоратива, когда она целовалась с дежурным старшим офицером из Сёдермальма. Оба утверждали, что все произошло по ошибке и по пьяной лавочке, что никаких отношений у них нет. Но Франк рассердился не на шутку. Публичное унижение заставило его выгнать на улицу и ее, и обоих сыновей. С тех пор он не поддерживал с ними связи. «Я был бы добрее к детям». — сказал Мац, Разрешал бы им выйти из-за стола, даже когда они не доели. Покупал бы им конфеты без всякого повода. Викинг сидел молча. Что он изменил бы в своей жизни? Ответа он не знал. Полюбил бы он Хелену. Да и было ли это его выбором? А еще спиртное есть? Франк налил еще. Они сидели, пока бутылка не опустела. За окном стемнело. Викинг и Мац расстались у метро «Аксельберг», одной из наземных станций по линии, идущей на Норсборг. Мац поплелся под дождем домой пешком, идти ему было всего пару километров. Викинг стоял, покачиваясь в темноте на плохо освещенном перроне и чувствовал, как под одежду пробирается сырость. Когда-то он прочел текст о том, что Вселенная заключена в яйце. Там только двое — Бог и мертвый человек, который будет рождать и рождаться заново, пока не проживет жизни всех людей на планете. Он будет и Иисусом, и Гитлером, и Авраамом, Линкольном. Все, что он делает по отношению к другим, он на самом деле совершает по отношению к себе. Цель в том, чтобы он созрел. На нынешний момент он зародыш, а Вселенная, как уже было сказано, яйцо. Вылупившись из яйца, человек тоже станет Богом. Как, черт подери, звали автора. Прислонившись к бетонному столбу, он подумал, каково это — быть Франком. Со всеми его женщинами, теперь в инвалидной коляске. Или Карен со всеми ее горшками. Или Хеленой. Каково это — утонуть в болоте, если, конечно, так и случилось, слыша, как рядом с корзиной кричит ребенок. Каково это — оставить маленькую дочь, ибо это она точно сделала. Если автор яйца прав, то она оставила саму себя. Он знал, как зовут писателя, но никак не мог вспомнить. Когда поезд, наконец, с грохотом вкатился на станцию, викинг чуть не упал и изо всех сил вцепился в столб. В Вагоне было почти пусто. Викингу почему-то вспомнилась Тильда Доттер, бедная наивная девушка, работавшая в баре Лапония Варвиц Яури, яуре которую так подставил ее бойфренд. Так ли уж они не похожи? Он задремал, но проснулся на станции Гамластан, когда в вагон, распевая национальный гимн, валилась компания скинхедов. Он вышел на Эстер-Мальмсторг и пошел к выходу, сосредоточив все силы на том, чтобы переставлять ноги. Последний стакан был явно лишним. От дождя воздух казался свежим. Викинг шел по биргер ярлс в сторону Страндвеген, стараясь держаться поближе к домам. Народу на улицах было немного, только перед рестораном «Рич» стояла небольшая очередь. Его окликнула женщина в леопардовом пальто. Наверное, проститутка. В отеле по ночам за стойкой никто не дежурил. Видимо, понятие «стильный» и «элегантный» не включало в себя персонал. С третьей попытки ему удалось открыть входную дверь карточкой от номера. Черт, где же он живет? Обычно он фотографировал номер в отеле мобильным телефоном, чтобы не забыть, но на этот раз этого не сделал. Уставился на карточку отеля, которая была ключом от номера, белую с голубой полосой. Вот и приехали. По крайней мере, на втором этаже. Куда-то направо. Ну окей, чертова карточка должна открывать только одну дверь. Подойду к номеру 204. Он приложил карточку. Красная лампочка. Энди Вейер. Вот как его звали. Яйцо. Энди Вейера. Классика. Он пошел дальше, нацелившись на номер 206, и тут красное «надо же». Но он, по крайней мере, вспомнил имя автора. Уже что-то. Дальше к номеру 208. Зелёное, щелчок в замке. Ура! В следующую секунду он почувствовал что-то не так. Мгновенно ощутил присутствие чего-то чужого. Чувства обострились, волосы на затылке встали дыбом, похмелье мигом слетело. Темные шторы были задернуты, окно закрыто. Однако откуда-то тянуло холодом, как из открытого холодильника или щелистой двери. Свет из коридора, падавший через порог на коврик у двери, неровным треугольником мигнул и погас. Сделав нетвердый шаг в комнату, викинг стал на ощупь искать на стене выключатель, нащупал и нажал. Ничего не произошло. Его окружала тьма. Он слышал лишь собственное неровное дыхание. Что за фигня с освещением? Ах да, черт. «Нужно запихнуть в держатель эту чёртову карточку, чтобы включилось электричество». Он никак не мог попасть в щель, ему пришлось пробовать ещё и ещё раз. Наконец попал и вставил карточку, что-то щёлкнуло. Весь номер залило резким светом энергосберегающих ламп. Подняв голову, он оглядел комнату. В его кресле, закинув ногу на ногу и положив руки на колени, сидела женщина в чёрном. Лёгкие светлые волосы разметались по плечам. Глаза были ясно-голубые. «Привет, викинг!» — сказала она. Викинг стоял в дверях, уцепившись за косяк. Чувствовал, как воздухом с усилием заполняет грудь и снова медленно выходит. Прошло тридцать лет, но сомнений быть не могло. Он узнал бы ее везде, в толпе, в поезде, в машине, становившейся рядом на красной. «Зайди и закрой за собой дверь», — сказала она. Он сделал так, как она сказала, не спуская с нее глаз, боясь даже моргнуть нащупал ручку дверь у него за спиной захлопнулась нужно ли ему подумать о путях к отступлению может быть развернуться бежать это все происходит на самом деле сядь она кивнула на кровати сложила ладони осторожно приблизившись он ломал голову не сошел ли он с ума сел на край кровати упираясь ногами в пол она опустила глаза если хочешь можешь вызвать полицию он откашлялся и что я скажу что меня навестила моя умершая жена, язык заплетался. Она виновата, пожал плечами. Тишина, повисшая между ними, заполнилась гулом транспорта, проезжающего мимо по Страндвеген, гудением кондиционера, звуком телевизора и соседнего номера. Викинг не сводил с нее глаз. По-прежнему жилистая, но уже не такая тощая, легкая просить в волосах. «Ты настоящая?» — спросил он. Она сглотнула и подняла на него глаза, полные слез. «Мне очень жаль, викинг». Он резко встал, большими шагами направился к двери. Она тоже вскочила, встала перед ним в прихожей, загораживая ему дорогу. Он буквально врезался в нее, остановился. Похоже, она и вправду живая. Не привидение. Он попятился. «Ты заслуживаешь ответа», — проговорила она, и тут он расхохотался отвернулся от нее, ввалился обратно в комнату, почувствовал, как к горлу подступили слезы, сжал кулаки так, что побелели костяшки, мог бы прибить ее на месте, опустился на кровать, закрыв лицо руками, почувствовал тяжесть в матрасе, когда она села рядом с ним, положив руку ему на спину. «Нет таких слов, которые бы я могла сказать, чтобы ты меня простил», — проговорила она. «Так что я даже не пытаюсь». Через куртку и джемпер Викинг ощущал тепло ее руки. В соседнем номере хохотала из телевизора американская публика. Почему-то в этот момент ему вспомнился Билл Косби, звезда телеэкранов, американский папа, отсидевший срок в тюрьме за многочисленные изнасилования. Глубоко вздохнув, Викинг уронил руки. «Вне зависимости от того, как ты решишь поступить, тебе следует знать, что рассказывать обо мне небезопасно». Если ты дашь мне объясниться, я расскажу, почему». «С какой стати? Я должен тебя слушать», — спросил он и покосился на нее, чтобы понимать последствия и не подвергать себя и детей опасности. Он с трудом сдержался, чтобы не ударить ее. Поднялся и пересел в кресло у окна. Оно до сих пор хранило тепло ее тела. От этого по спине у него пробежал холодок. «Как тебя зовут?» «По-настоящему». «Владлена Иванова». Именно регистрационной карточки. Владлена Иванова, 1959 года рождения. На это сочетание в интернете нашлось более тысячи совпадений. Хелена Исаксон. Похоже, если врешь, держись как можно ближе к правде. Ты родилась в 59-м? Она кивнула. Что-нибудь из того, что ты рассказывала мне, было правдой. Хоть что-нибудь. Она покачала головой. Очень мало что. На несколько мгновений он закрыл глаза, опасаясь, что его вырвет. «Кто ты? Шпионка?» «Смотря какой смысл ты вкладываешь в это слово», — ответила она. «Но я работаю на ГРУ». Он громко расхохотался, смеялся до тех пор, пока не заболели мышцы живота. Она молча ждала. «Какое разбазаривание!» — произнес он, когда успокоился. «Наслать на меня агента ГРУ! Какое неблагодарное дело! Должно быть, ресурсы были неисчерпаемы». Он посмотрел на неё. знакомые черты, разлетающиеся волосы, постоянно двигающиеся руки. Совершенно чужой человек. «Куда ты девалась?» — спросил он. «Когда умерла?» Она закрыла глаза. «Вашингтон в округе Колумбия. Америка, столица США, куда привлекательнее и гламурнее, чем Стентреск. Чёртова дыра у полярного круга! Как он мог подумать, что он сам что-то значит? Какой безмозглый идиот!» Тридцать лет оплакивал ее. дети выросли без матери, а она бросила их ради вечеринок у бассейна. Элен, проговорил он, — «ты бросила ее на краю болота. Что у тебя в голове, черт подери?» «Викинг, ты должен меня выслушать, у меня не было выбора». «Понимаю, что я тебе надоел, но как ты могла бросить детей?» «Это был единственный способ гарантировать вашу безопасность, чтобы я исчезла». Он прижал ладони к лбу. «Заткнись!» Они обещали пощадить тебя и детей, если я... Он поднялся, отвернулся от нее. Не желая слушать. Она тоже поднялась, подошла к нему, положила руку на плечо. Я могу рассказать тебе так, чтобы ты понял. Я из удачного поселка далеко в Сибири. Он резко развернулся и оттолкнул ее. Она упала спиной назад, угодив на кровать. Викинг! Заткнись! закричал он. Она попыталась встать, но он чувствовал, что с него уже хватит. Схватил ее за горло, откинув ее голову назад. Она широко раскрыла глаза, но не сопротивлялась. Его большие руки закрывали всю ее шею. Он надавил в приступе ярости. Кожа была нежная и теплая. Он увидел, как наливается кровью ее лицо, встретился с ней взглядом. Что-то хрустнуло под его руками. Сломалось. Но тут ее глаза закатились, показав блестящие белки. Тело обмякло и стало неподвижным. Он выпустил ее. Она снова упала на кровать без сознания. В нос ему ударил запах мочи. Порожнился ее мочевой пузырь. Викинг стоял, уставившись на нее. Хелена, никакой реакции. Он произнес ее имя еще раз громче. Боже милостивый! Что ему делать, если она умрет? Что происходит, когда ты убил человека, умершего 30 лет назад? Вывалившись в прихожую, он вытащил из гнезда карточку и ушел оставив за собой номер в полной темноте.